И я пробыл в нём всего одни сутки, и я знаю теперь, что я виноват перед Берлином. Конец эпиграфа. Туристский сезон не кончился. Гостиница переполнена. Номера следовало заказывать за месяц, а лучше за два. Ещё жив я на острове Корфу, мой друг хотел этим заняться, но не мог, пока ему не была известна точная дата моего приезда. Поначалу везло, телефонным звонком из Корфу удалось задержать номера в римском отеле «Рафаэль», а тут звонили в «Сиену», где нас также ожидали два номера в отеле «Италия». Дальше нас ничего не ожидало, хотя служащие римского и сиенского отелей, щедро вознагражденные моим другом, беспрестанно звонили во Флоренцию и Венецию. Таким образом, из города Мадонны мы ехали в никуда, В том смысле, что впереди не светила возможность сразу вынуть из машины и разложить вещи, привести себя в порядок и весело, налегке приняться за туристские труды. Это беспокоило моего привыкшего к комфорту спутника. Он говорил, что в таком положении не бывал давно. Въезжать в город, не зная, где преклонить там голову, терпим в молодые годы, но не на склоне лет. И хотя мои молодые годы тоже давно миновали, я не беспокоилась ничуть. Утро было ясное, голубое, золотое. Мчались мимо холмы, крепости, стрелки указателей автострады единодушно утверждали, что мы на пути во Флоренцию. Флоренцию, Флоренцию, Флоренция ты ирис нежный. Если бы мне пришлось выбрать какой-нибудь из городов Италии, где я смогу побывать, а других так и не увижу, я выбрала бы Флоренцию. Почему? Из-за матери, там учившейся и какое-то время жившей Или потому что, сколько я помню себя, я знал это волшебное слово в Флоренции. И вот мы мчимся туда, и, по-видимому, домчимся. Чего я могла ещё просить у судьбы? Ирис дымный и рис снежный, благовоние струя. Мы остановились у последней передъ въездом в город Пенза заправочной станции. На её территории помещался деревянный транспортабельный домик с вывеской Бюро туризма. Ежеутреннее служещее бюро получает сведения из флорентийских гостиниц об освобождающихся там номерах, и быть может, быть может, а ничего не вышло. Туристы прочно оккупировали отели Флоренции и её пригорода Прадо. Служещее бюро посоветовало нам искать счастье в Пестое, и, развернувшись, не доехав до Флоренции, мы отправились в Пестое. Пистоя маленький тосканский городок, находящийся у входа в ущелье Апенин, ведущих к Парме и Болонье. Это я узнала позже. А в то утро понятия не имела о том, что представляет собой город, где мы будем искать пристанище. Встали мы рано, затем была суматоха отъезда из Сиены, затем автострады и мечты о Флоренции, а затем бюро туризма и опять автострада. Ну, короче говоря, я не обратила внимания на то, во что одет, как выглядит мой спутник А тут в Пистое, когда мы вошли в первую уже указанную встречными гостиницу и ждали, когда вернётся куда-то исчезнувший администратор, я посмотрел на своего друга и ужаснулась. А рубашка грязная, седые волосы стоят дыбом. В таком виде не ходят по гостинице. С таким лицом, испуганно просящим в заранее ждущем отказа, тоже не ходят. Привыка обеспечивают себе номера заранее, телеграфируя в нужные пункты из разных концов света, приезжал уверенный, что тут его ждут и очень рады. Забыл, как это бывает, когда не ждут. А ведь я же просил вас надеть чистую рубашку. Жена укладывала, я не помню, где они. Причешитесь хотя бы. Потерял гребень. Ударение на последнем слоге. Причесаться, впрочем, было уже поздно. Появился администратор и сообщил, что номеров нет. Когда мы шли в четвёртую гостиницу, в трёх было отказано. Меня посетило одно воспоминание, о чем-то давнем и горестном тронов, как сказал поэт. Я посоветовала моему другу протянуть паспорт, сложенными в него купюрами, столько-то тысяч лир. Пусть банкноты слегка ненавязчиво виднеются, это чтобы администратор паспортом заинтересовался, взял бы его в руки. Он взял, увидел, просветлел лицом, окинул нас уже иным, ласковым взглядом. Сообщил, что один номер есть, а другой можно будет достать в гостинице по соседству, и сразу стал звонить туда. устроились, разложились, умылись, привели себя в относительный порядок, проголодались, завтракали на маленькой площади около тамошнего дома, которого не помню. Полдня и две ночи я провела в пистое. У меня был просторный, рассчитанный на двоих номер, балкон выходил на узкую, не средневековую улицу с банальными серыми домами, причём в доме напротив помещалось какое-то учреждение, где с утра зажигались лампы дневного света. Внизу на тротуаре спешило по делам местное население, чиновники, дамы с собачками, дамы с корзинками. Я шла вниз в гостиничное кафе. В коридоре меня приветствовали горничные звонками и радостными голосами. Внизу расплывался в улыбке администратор, а если в этот момент говорил по телефону, то жестами выказывал мне свою любовь и преданность. Улыбался и кланялся швейца. Появление моего друга, прибегавшего пить сюда кофе из своей гостиницы, тоже вызывало всеобщее удовольствие. Он, между прочим, с момента заселения просил администраторов обеих гостиниц звонить в Падую, постараться обеспечить нам номера там, раз в Венеции мы явно устроиться не можем. И за раннюю эту услугу щедро оплатил, но расположение симпатик нам персонала объяснялось не только этой щедростью. они были возвышены и моим паспортом, с удивлением и радостью, с каким его рассматривали. Я поняла, что советские туристы вряд ли бывали тут частыми гостями этого тосканского города Пестое. Гораздо позже, вернувшись в Москву и перебирая свои пёстрые впечатления, я вспомнила эту гостиницу, улицу, кафе, площадь перед домом и захотелось выяснить, а где же всё-таки я была? Открыла Муратова, узнала, что Пестоя пользовалась турной славой из-за своих вечных войн по лодиких горных помещиков. Там вырастали поколения крестьян и горных пастухов, всегда готовых по звону колокола с приходской колокольни сменить заступы пастуший посох на аркебуз и страшный топор с змея лезвиями. В прилегающих к городу предгорьях Апеннин крестьяне и пастухи остались по существу такими же, какими были во времена Данте. Ищезли только их непреклонные, карыстолюбивые, мстительные синьоры. А ещё Мурат сообщает, что Пистоя не очень богата живописью. Главное сокровище этого города памятники венецианской скульптуры XIV века. У каждого, кто хоть мельком видел всё это, непременно останется глубокое впечатление. Но я и мельком всего этого не видела. Мы не собирались в Пистою. В нашем путешествии она играла роль лишь случайного ночного пристанища. из двух дней, выделенных на Флоренцию, мы уже и так потеряли целое утро на гостиничные хлопоты и на устройство. Не до Пестои было, а во Флоренцию следовало мчаться, и мы помчались. Флоренция колыбель и саркофаг квадроченто. Чтобы проникнуть в дух квадроченто, достаточно жить во Флоренции, бродить по её улицам, увенчанным выступающими карнизами, заходить в её церкви, следить взором за убегающими аркадами ее монастырских дворов. Муратов. Я понимала, что в дух квадраченто за полтора дня проникнуть мне не удастся, но хотя бы, хотя бы успеть увидать то, что следует видеть в этом городе. В картинной галерее Уфицы «Весна и рождение Венеры Боттичелли», в музее дворца Питти, полотна великих мастеров высокого возрождения Рафаэля, Тициана, Тинторетта, На площади Синьории Палаццо Веккьо и копия Микеланджеловского Давида. Кажется, на этой площади Сан Глисо Вонороло. Затем Палаццо Медичи, надо туда сходить или нет, не помню. А вот в церкви Сан Лоренцо обязательно. Там в стенных нишах похоронены члены семьи Медичи, а перед нишами саркофаги со знаменитыми фигурами Микеланджело. Ночь, утро, день, вечер. По словам Муратова, перед этими гробницами испытываешь чистое и угненное прикосновение к искусству. Где-то там поблизости великолепный собор Санта-Мария-дель-Фьорре. Глядеть надо на фасад, на колокольню, а главное, на купол работы Бруни-Лески, о котором Микеланджело сказал. «Трудно сделать так же хорошо, нельзя сделать лучше». И еще надо видеть Понте-Вейкио, построенный римлянами и воспетой Данте, Хорошо бы попасть в Вьезоле, городок на холмах, там вилла Медича, откуда можно сверху взглянуть на Флоренцию, но это вряд ли успеем. Однако мы все же успели и везде побывали, включая сюда и в Вьезоле. Поднимаясь туда на автомобиле по бегущему вверх белому шоссе, мимо запертых ворот вилл богачей, какие сады угадывались за оградами, какие виднелись величественные кипарисы и пинни, какии серебряной оливы. А потом сидели на скамье, спиной к белому зданию монастыря и глядели вниз на купола и башни Флоренции в дымке угасающего жаркого дня. И на душе было спокойно, тихо, кругом очень мало туристов, и, вероятно, это была единственная минута за безумные 2 дня, когда я испытывала чувство, которое, может и зовётся, прикосновением к искусству. Позже, спустившись в город, оставив машину на набережной, простились в Флоренции, постояв на одном из семи её мостов. Не знаю, на каком именно, но там было сравнительно пусто, сравнительно тихо, и река спокойно темнела, но на фоне неба ещё хорошо рисовались полукружия арок следующего моста. И в такие минуты надо бы думать о возвышенном, но во мне внезапно шевельнулся турист, беспокойное, жадное существо, озабоченное тем, чтобы ничего не пропустить из того, что смотреть положено. И я сказала, «Пуанте-Векио, мы там не были». «Кажется, были. Мы утром шли по нему из дворца Питти». Так, значит, эта улица с двух сторон замкнутая ювелирными лавками, по которой мы двигались утром, утесняемая туристами, туристами, туристами. Это, значит, не улица была, а мост, тот самый, Васпета ди Данте. Почему вы мне не сказали? Мой спутник клялся, что сказал. Так, конечно, и было, он сказал, но до меня не дошло. Ну, а всё же, когда я вернусь, и кто-нибудь из друзей меня спросит насчёт Понте Веккио, я отвечу: "О, разумеется, видела". «Неужели же ради этого стремишься видеть все? Как это, господи, несерьезно? Нет, хуже, недостойно». К Флоренции мы подлетели в середине жаркого дня, замедлили ход и поползли по ее улицам, автомобилей не меньше, чем в Риме. Мучительно долго искали место, где оставить машину, нашли и, наконец, вышли на площадь, оцепленную уличными кафе, рухнули на свободные стулья и пили что-то ледяное, безалкогольное. Это происходило, как я затем поняла, на площади Синьория. Ибо там перед входом во дворец возвышалась огромная статуя Давида. А дворец, следовательно, был дворцом Веккьо. Затем мой спутник сказал: "О, травай, за работу". Мы мужественно встали и пошли. Мы шли толкая мы другими идущими, иногда, забывшись, переходили на мостовую, и тут же раздавался гудок в спину, мы шарахались мимо проползал машина, иногда мотоциклист. Было очень жарко. Надо бродить по ее улицам, увенчанным выступающими карнизами. А вот я как раз и борожу по ее улицам, ирис дымный, ирис нежный, благовония струя. Не забыть посмотреть на карнизы, для этого ступить на мостовую, поднять голову, но в спину опять гудок. Хрипят твои автомобили, уродливы твои дома, все европейское желтое пыли, ты предала себя сама. Боже, а это откуда? Ведь это же Блок. И то же о Флоренции». звенят в пыли велосипеды. Это когда же он писал итальянские стихи год 1909, ровно 70 лет тому назад. Всё это, значит, уже тогда начиналось. Ты топчешь лилии свои, но воскресить себя не сможешь в пыли торговой толчи. Вот Санта-Мария дель Фьора, сказал мой спутник. Я собиралась посмотреть на купол Брунеллески, но не собралась, уставшись на ступенях храма. Впрочем, ступени видно не было. На них лежали, полулежали, сидели и стояли, отдыхали молодые туристы в своих живописных лохмотьях. Одни дремали, положив голову на колени соседей, другие закусывали, третьи загорали, почти совсем раздевшись, там, где святой монах сожжён, где Леонардо сумрак ведал, Биата снял себе вещи сот. Мой друг был возмущён безмерно, утверждал, что в его прежние посещения Флоренции подобного видеть не приходилось. Молодёжь распоилась окончательно. До чего же это дойдёт? И мы, забыв о куполе, предались бесплодному и среди пожилых людей всех времён народов весьма распространённому занятию дружно поносили молодёжь, для которой нет ничего святого. «Нет, я не испытала чистого и огненного прикосновения к искусству перед гробницами Микеланджело, перед его скорбными фигурами в церкви Сан-Лоренцо. Тут, по словам Муратова, предписаны серьезность и тишина, и есть что-то в этих гробницах, что твердо повелевает быть безмолвным. Кому повелевает, а кому нет. Вокруг толкались и говорили на многих языках. Печаль разлита тут во всем», — вдохновляла я себя словами Муратова — Печаль Микеланджело это печаль пробуждения. Мне хочется в это вникнуть, это почувствовать, но от скорбных фигур Микеланджело внимание моё отвлекается иными живыми фигурами туристов. Одни входят, скользнут взглядом по гробницам и выходят. Другие более добросовестные у гробниц задерживаются, глядят у на них, то в раскрытые книжки путеводителей. Видимо, проверяют, нет ли обмана. То ли тут показывают, что нужно ах дали бы мне тихие минуты чистого созерцания я бы что-то поняла чем-то прониклась но пусть может я просто себя утешаю кто знает может ты тогда не прониклась бы ещё хуже вышло с рождением венеры следующим утром мы примчались из пистои вползли в город долго ездили туда и сюда гудки машин раздвигая толпы пешеходов Наконец, безумно повезло. Освободилось местечко на платной стоянке у самого дворца Питти. Поставили машину, отправились во дворец. Малиновых штов стен, лепная позолота в музее ювелирных изделий заходить не будем. Успеть бы взглянуть на полотна великих мастеров высокого возрождения. Идём сразу в картинную галерею. Тициан, Тинторетто, Рафаэль, Микеланджело, Бронзино, Андреа дель Сарто. Мадонна донье, Мадонна с щеглёнком, Мадонна с гарпиями, калейдоскоп красок, глаза Мадон, спины туристов. И почему-то из всего виденного в памяти остались и до сих пор перед глазами две работы Рафаэля портреты двух кардиналов. Один с бельмом на глазу, другой похож на лесу. Всё остальное размылось, пропало, исчезло. В картинной галерее Уффици я срос пробил скворенере, гляжу, и тут гул с моего спутника: "У вас сзади Платье порвалось. «Трудно отдаваться наслаждению искусством, если знаешь, что на одежде твоей дыра, да еще сзади. О, Боже, где именно? На лестнице кто-то зацепил меня за юбку своим не то портфелем, не то чемоданчиком и дернул. Вот, видимо, тогда. Что же теперь делать? Ехать в песто и переодеваться? Другое купим», — сказал мой спутник. Мы вышли и купили новое платье. Оказалось очень просто. Платьев много, народу никого. Народ ходил по музеям, площадям и храмам, сидел в кафе, лежал на ступеньках. И стысковавшиеся продавщицы встретили нас как родных. Этот радушный прием, эта непривычная забота, мною занялись сразу три продавщицы, подействовали на меня угнетающе. Я стояла в буксе примерочной, туда мне подавали платья. Я их примеряла, одно оказалось короткое, другое слишком пестро, третье было неловко, огорчаясь продавщиц. А когда приоткрывалась занавеска примерочной, я видела моего спутника. Он сидел ко мне в профиль, положив ногу на ногу и нервно ногою покачивал, терзается, что мы теряем дорогое время. Ещё столько надо успеть сегодня увидеть. В четвёртом платье тоже было что-то не то, но я решила в нём остаться и вышла из примерочной, достав этим большое удовольствие присутствующим. Облегчение на лицах продавщиц, уж очень боялись, что мы уйдём ничего не купив, радость в глазах моего друга, дружный хор пропел на двух языках, что платье мне очень идёт. Я-то знала, что нет. И вот мы снова в толпе на жаркой улице, и я снова могла повесить сумку на плечо, и тут стало ясно, что Новое платье жмёт подмышками. Я себя в нём чувствовала, как вероятно, пугачёв в заячьем тулупчике. Но надо было терпеть. Боже мой, господи, и это всё, что я могу поведать о Флоренции, а ведь я даже не помню, куда мы пошли из магазина. Теперь по листав путеводителя, знаю, что мы были, например, в баптистерии, здании восьмиугольной формы, против собора, ибо там находится деревянная скульптура Донателло, изображающая Марию Магдалину. И до сих пор перед глазами страшная, изможденная, беззубая старуха, такой Донателло, изобразил Марию Магдалину. Я всегда воображала ее молодой и красивой, а старуха поразила меня, потому и запомнилась. От пылевиков, от музеев и храмов, от автомобилей и туристских толп мы отдохнули под вечер во Фьезоле. Не так же ли стучал топор в Нагорном Фьезоле, когда-то, когда впервые взор Беата Флоренцию приметил сгор? А вот в этот последний вечер я вспомнила, что хотела посмотреть на дом, где жили два поэта, Роберт Броунинг и жена его Элизабет Барет, и ещё о тихой церкви описанном Муратовым и находящейся где-то на окраине города. Но вот я даже название её забыла. И куда что искать, дом Броунингов и какие могут быть окраины, ведь из-за того, что я уже видела, я не переварила. Так что надо сидеть тихо, глядя вниз на купола и башни Флоренции. И теперь, вспоминая этот промелькнувший город, я именно это, именно далее, открывающиеся с холмов Езоли, буду видеть еще полукружье арк моста, прочерченное над темнеющим небом, над спокойной рекой. И это все. Сидя под вечер в одном из многочисленных кафе под арками прокурации, мы внезапно заспорили о том, кто унаследовал престол тишайшего царя Алексея Михайловича. Было бы куда более естественным затронуть эту тему, скажем, в Коломенском клу церкви Вознесения, а не на площади Святого Марка с собором в романо-византийско-готического стиля, с голубями и туристическими толпами. Но ведь мой спутник, о чём бы ни начали разговор, непременно сворачивал на Россию. То о литературе ёшла речь, то о бытии, то об истории. Дочь Петра I мой друг именовал Элизабетой, Византию – Бизантии, а вместо «свергнуть» употреблял глагол «свернуть». Поправлять его не имело смысла, и я терпела. Мы сидели в центре Венеции, города с весьма интересной, я сказала бы, загадочной историей, предлагавшей сколько угодно тем для интеллектуальной беседы. Можно было бы поговорить о XVIII веке, веке Маса, Голца, Гальдония, Казанова, или припомнить роскошь и жестокость XVI века, ведь мы только что уже из последних сил сделали, я не знаю, сколько километров по галереям и залам дворца Дожей, плафоны, понопы, темневшие картины, долго искали зал Большого совета, в нём Рай Цинтаретта, самая по размерам крупная картина на земле. Дважды заблудились, попав туда, где были уже, я ног под собой не чуяла. Я вполне готова была обойтись и без рая, и без зала, но молчала, не решаясь огорчать своего спутника. И вот мы ходили, ходили, и, наконец, попали в это неслыханное по размерам помещение чуть ли не полторы тысячи квадратных метров и поглядели на рай, что мне ровно ничего не дало. Огромное, сильно потемневшее от времени полотно с массой фигур. К тому же усталость, к тому же спешка, зал вот-вот должны были закрыть. А потом выяснилось, что залы, через которые мы шли, уже закрыты. И обратно пришлось идти через мрачные переходы, соединявшие палаццо Дожей с тюрьмой, и близко видели мост вздохов там у преступника, видимо, в тюрьму была последняя возможность взглянуть на небо. уже позже я вспомнила, что в этой тюрьме инквизиторы среди прочих терзали Джардана Бруна, этого упрямца, сожжённого затем в Риме на площади, носящей светлое, оптимистическое название Площадь Цветов. Но повторяю, это я позже вспомнила. А пока шли, думала лишь о том, где бы поскорее сесть. И вот мы, наконец, вышли на воздух, вышли наружу, и, пробившись через столб туристов, торговцев с сувенирами, слайдами и бумажными мешочками с псичьим кормом, попали в многоязычный гул голосов, в цоканье шагов по мраморным плитам, в музыку из кафе, во всплеске крыльев, взмывавших из-под ног голубей. Короче говоря, попали на площадь Святого Марка. Нашли два свободных стула в кафе, уселись и поначалу молчали обессиленные. А вокруг нас сидели и ходили туристы, туристы, туристы. Вечный нескончаемый праздник на площади Святого Марка, многожды описанный пир чужих людей на покинутом хозяевами месте Муратов. Группами, парами и в одиночку прохаживались богатые американские старухи. Уже не первую сотню лет гуляют они по этой площади, держа в руке путеводителя. Маленькая девочка лет 5 в длинном до пят платье, такованной ещё детская мода, попросила подарить ей валяющиеся на нашем столике пробки от вскрытых бутылок кока-колы. Нежным голоском произнесла Грация и сделала низкий реверанс. Приятно видеть хорошо воспитанных детей, но интересно, где её родители? В этой толпе ничего не стоит потеряться и навсегда лишиться близких.